Домовята и собака Дядя Саша и тётя Лена на неделе собрались в отпуск, а свою собаку, бультерьера Бульбу, решили оставить у Журавлёвых. «Пусть Бульба пока у вас поживёт, а через недельку мы его заберём, а то с ним в самолёт не пускают, боятся, что он кого-нибудь покусает». Дядя Саша с напряжённой улыбкой потрепал бультерьера по загривку. «А Бульба не опасен?» Папа с тревогой посмотрел на огромные челюсти собаки. «Совсем нет», — успокоил его дядя Саша. «Только не выгуливайте его без намордника. Бульба не любит чужих». «Постой, постой», — взволновался папа. «Мы же совсем не знаем твоего Бульбу. Вдруг он решит, что мы тоже чужие». «Ерунда», — отмахнулся дядя Саша. «Какие вы чужие? Мы наши родственники. Дорогие, можешь сказать, люди». Тетя Лена поцеловала красноглазого бультерьера в морду и проследилась. «Я буду по тебе скучать, моя солнышко. Не обижайте, пожалуйста, моего воробушка. Кормите его товарожком, трите морковку и берегите от этих противных кошек». Тетя Лена и дядя Саша наскоро попрощались и выскользнули за дверь. А бультерьер Бульба остался в коридоре. Журавлёва изучающе смотрели на Бульбу, а бультерьер изучающе смотрел на них». Для Бульбы все на свете делилось на две категории. На то, что можно съесть, и на то, что съесть нельзя. С малознакомыми людьми было сложнее. Бульба никак не мог решить, к какой именно категории они относятся. «Хорошенькая собачка, добренькая собачка», сказала мама дрожащим голосом. Бульба зевнул, и все смогли увидеть, какая у него громадная «Пасть, сильная, как капкан челюсти, и острые приострые зубы». Папа, который присел, было на корточки чтобы погладить бульбу, почему-то передумал и спрятал руку за спину. Так в квартире Журавлевых поселился бультерьер «Бульба». Место он себе выбрал возле входной двери, куда дядя Саша бросил его матрасик. Всю ночь он тихо проспал и никому не мешал, но когда утром папа собрался на работу и подошел к двери, Бульба негромко зарычал и показал свои ужасные зубы. Папа подался назад. Бульба замолчал и, казалось, потерял к нему всякий интерес. Но стоило папе хотя бы немного приблизиться к дверям, как Бультерьер опять начинал рычать. «Мне нужно на работу. Брысь отсюда!» Как можно решительнее произнес папа. Бульба говорил не так много, как папа, но зато слова его звучали убедительнее. «Нужно надеть на него намордник», — предложила мама. «Хорошо, надень», — с готовностью согласился папа. «Почему я? Кто у нас в доме мужчина?» Мама протянула папе намордник. При виде намордника бульба опрягся и оскалился. Папа убрал намордник за спину. «Давай позвоним Саше», — решилась мама. «Скажем, что его собака не выпускает нас из квартиры. Пусть он ее заберет». И зачем мы только согласились взять этого бультерьера? Мама набрала номер, но тут вспомнила, что дядя Саша и тетя Лена нет в городе. Утром они улетели в отпуск. Папа сел на диван и задумался. Это еще не самое страшное, что могло случиться. Вода у нас есть, а продукты нам могут передавать через балкон или спускать на веревке с крыши. на тот у мама появилась идея. «Нужно отвлечь бульбу от дверей. У нас в холодильнике есть мясо». «Как я сам не догадался!» — обрадовался папа. Он вытащил из холодильника кусок сырой говядины и показал его бульбе. Собака принюхалась, а потом вскочила и помчалась по направлению к папе. Боясь, как бы бульба случайно не перепутал, чем именно его хотят накормить, папа бросил говядину на пол». Бульба ухватил мясо своими мощными челюстями и стал жадно его рвать. — алена говорила, что он больше любит творожок и морковку, — удивилась мама. — Ничего не понимаю. — Скорее побежали на работу, — позвал ее папа, приоткрыв дверь. — А то Бульба уже приканчивает мясо. Митя выглянул из своей комнаты и понял, что его оставляют один на один с бультерьером. Мальчик подумал, что провести осенние каникулы запертым в квартире вместе с Бульбой не самая хорошая идея. — Злоумышленники тебе не страшны, — крикнул папа с порога. — А Бульба не бойся, дядя Саша сказал, что детей Бульба любит. Митя подумал, что ему было бы спокойнее, если бы об этом ему сказал не дядя Саша, а сам Бульба. Но Бульба ничего не говорил. Он молча и сосредоточенно рвал мясо. Покончив с ним, Бульба облизнулся и задумчиво посмотрел на Митю, прикидывая, насколько он съедобен. «Не вздумай», — быстро сказал Митя. «Ты забыл, что любишь детей?» Бульба вздохнул и улегся у порога. Вероятно, ему было совестно, что он чуть-чуть это не забыл. А Митя отправился предупредить домовед, чтобы они держались подальше от бультерьера. «Детей-то он любит, но это еще не значит, что он любит домовед», — подумал Митя. Мальчик забрался под кровать и негромко постучал в дверцу маленькой комнатки. «Нас нету дома», — заявил хлопотун. «А кто со мной говорит?» «Автатвичик». За дверью послышался смех. Хлопотун, Вреднючка и Пузатик выскочили из комнатки. Они слышали, как захлопнулась дверь, и были полны желания играть и резвиться по всей квартире. «Осторожнее!» — крикнул им Митя. «Из комнаты выходить нельзя, там бульба. Он вас съест». «Что еще за бульба? из какой стати он собрался нас есть «Бульба — это пес дяди Саша. Он лежит у порога и никого не упускает из квартиры». «А бульба кусается?» — спросил осторожный пузатик. «Не знаю. Я не проверял. Но клыки у него гу -го. Хлопотун безнадежно покачал головой. «Так я и знал. Стоит в доме появиться людям, как все начинает идти кувырком. Малым детей они еще и собак заводят». Но вреднючку известия о бультерьере воодушевило. «Я усмелила его!» — запрыгала она от нетерпения. «Будет знать, что бывает с теми, кто пытается меня съесть. Я вытрясирую его, он будет смирный, как барашек!» Вреднючка вскочила на спинку кресла, прыгнула на ручку и распахнула дверь. Митя, Пузатик и Хлопатун хотели ее остановить, но не успели. Им ничего не оставалось, как только следом за ней выбежать в коридор. Бультерьер Бульба дремал на своем матрасике у двери. Неизвестно, что ему снилось, но во сне он подергивал лапами и щелкал зубами. Неожиданно в коридоре послышались чьи-то голоса. Бульба открыл глаза и увидел крохотную встрепанную девчонку в платьице в белый горошек, которая приближалась к нему решительным шагом. Раньше Бульбе не приходилось видеть таких маленьких девчонок, и он от удивления склонил голову на бок. «Я буду тебя дрессировать!» Вреднючка дернула Бульбу за ухо. «Лежать, сидеть, стоять! Ко мне!» бульба не любил, когда его будет. Еще больше он не любил, когда его пытаются дрессировать. И совсем уж терпеть не мог, когда дергают за розовые свинячьи ушки. Особенно маленькие девчонки с косичками. «Вреднючка, не дразни его!» Попытались успокоить свою расшалившуюся подружку домовета, но она не обратила на их предупреждение никакого внимания. «И напрасно! Шутки с зубастыми собаками даром не проходят!» «Ров!» — зарычал Бультерьер и вцепился зубами в край Вреднючкиного платьица. «Отпусти немедленно! Как ты смеешь так обращаться со своей дрессировщицей?» — взвизгнула Вреднючка. Она попыталась освободиться, но не тут-то было. Бульба крепко держал платьица и не собирался выпускать. Хлопотун, Пузатик и Митя ухватились за вреднючку и стали оттаскивать ее от бульбы. Это напоминало перетягивание каната. С одной стороны вреднючку тянули друзья, с другой — бульба. Бультерьер тряс головой и рычал. Перетягивание вреднючки продолжалось довольно долго. Как вдруг раздался треск материи, и клок юбочки остался в зубах у бульбы. От неожиданности друзья потеряли равновесие и кубарем вкатились в комнату мити едва успел захлопнуть дверь перед носом у рычащего бульбы. Сконфуженные дымовята поднялись с пола и отряхнулись. «Я еще справлюсь этой зубастой дылдой!» Горячилась красная досада вреднючка, разглядывая свою разорванную юбочку. «Конечно сплавишься. Никто в этом и не сомневается». Успокаивал ее пузатик. Хлопотом скрестил ручки на груди и задумался. «У меня есть план, как усмирить бульбы и сделать его ручным». «Какой план?» «А такой, что мне заранее жаль бедного бульбу, бедного, дрожащего, напуганного бульба!» Засмеялся хлопотун. Он побежал в свою комнатку и принес коробку с воздушными шарами и новогоднюю маску медведя. «И это и есть твой план?» — скорчила рожицу вреднючка. «Не очень-то он страшный!» «Мое чудище еще себя покажет. Надувайте шары!» Вреднючка, Пузатик и Митя принялись надувать шары. Хлопотун и здесь не изменил своему правилу. Он ничего не делал, а только командовал. Друзья надули пять воздушных шаров. Красный, зеленый, желтый, оранжевый и синий. Хлопотун велел связать все шары вместе и накрыть сверху коричневым покрывалом от кресла. К покрывалу он прикрепил булавкой новогоднюю маску. Получилось нечто отдаленно напоминавшее медведя. «Как вам мой ужасный бульбает Хлопотун довольно оглядел свою работу. «Какое медвежонок кого угодно страшит Домовята приоткрыли дверь и вытолкнули в коридор ужасного бульбоеда. Проделав это, они прильнули к щелке, чтобы посмотреть, чем закончится их проделка. Когда бульба увидел прямо перед своим носом что-то совершенно непонятное, он оскалился. Потом бультерьер прыгнул и вцепился в ужасного бульбоеда. бабах Один из шариков оглушительно лопнул. Бульба укусил еще раз. бабах бабах Шарики взрывались один за другим. Бультерьер испугался. Еще никогда в жизни он не слышал таких оглушающих звуков. Бульба долго набирался храбрости, а потом набросился на неизвестное чудовище. Последний шар, к которому была прикреплена маска медведя, был самым большим. Митя долго трудился, пока его надувал. ба «Ах!» Покрывало свалилось на бульбу. Бультерьер запутался в нем лапами, и чем сильнее кусался, тем больше запутывался. Вреднючка и пузатик выбежали из комнаты с веревкой для сушки белья и принялись обматывать ее бульбу. Очень скоро бультерьер стал похож на укутанного в одеяльце Когда вечером перед приходом родителей Митя распутал бультерьера, присмиревшая и укращенная бульба — только тихонечко поскуливал и лизал ему руки. Он был уверен, что это Митя спас его от ужасного бульбоеда и полюбил мальчика самой пылкой, бультерьерьяной любовью. Три раза в день Митя выгуливал бульбу на поводке. Бультерьер вел себя очень послушно и почти не рычал на прохожих и кошек. Разве что самую малость для порядка, чтобы они не слишком зазнавались. Мама с папой не узнавали прежнего бульбу, «И как ты только с ним ладишь?» – спрашивали они у сына. «Просто он любит детей, правда, Бульбочка?» – улыбался Митя и гладил Бультерьера.